Первое время молодая женщина считала дерзостью со стороны армянина даже какие-нибудь помыслы на ее счет. И она ждала, что он выдаст себя, чем даст ей право указать ему на дверь. Но Хилатов был безукоризнен, и это начинало злить Нину Андреевну. Наконец, как-то совершенно нечаянно она мысленно сравнила своего мужа с Хилатовым и сама испугалась. Хилатов не только был красивый брюнет, но отличался мужественностью и силой, которая подчиняла себе слабейших. Парфенов сам не раз рассказывал, что князь Хилатов играет на тотализаторе как миллионер, бросает деньги без счета и вовсе не интересуется выигрышем, оставаясь равнодушным к тому, какой пришла его лошадь. Это показывало его нравственную силу в сравнении с Парфеновым, дрожавшим за каждую крупную ставку. Гость сел рядом с хозяйкой и стал рассказывать о последних новостях из Лондона, когда в саду появился новый гость. Нина Андреевна вся вспыхнула, увидев пожилого мужчину в сабогах бутылками. Петр Антонович выбежал к нему навстречу, успев сказать жене «Рудов». — Это какой-то управляющий золотыми приисками, — пояснил Нина Андреевна Хилатову. — Приисками? — удивился он. — Это известный в Петербурге ростовщик, я никогда не думал встретить его здесь. — Ба! Князь! — униженно раскланялся вошедший с Хилатовым. — Разве вы знакомы? — протянул Петр Антонович. — «Господин Рудов учитывал у меня векселя графа Самбери, но я остался им недоволен». «Слишком велики у него аппетиты», — ответил Хилатов, протягивая прибывшему два пальца. «Сам случай», — помог Хилатову. Более выгодного положения в глазах молодой женщины трудно было придумать, в то время как ее муж незаметно заискивал перед ростовщиком. И этот Рудов, как по внешнему виду, так и по своей профессии, заслуживал скорее презрения, чем заискивания. «Какие могут быть у моего мужа дела с ростовщиками?» мелькнула в голове Нины Андреевны. Между тем Хилатов теперь смелее придвинулся к хозяйке, оставив Петра Антоновича занимать Рудова. «Следовало бы вам, Нина Андреевна, когда-нибудь послушать Вержбеловича. Это не музыка, а сочетание небесных звуков. Я слышал его вчера в Павловске. Трудно мне собраться в Павловск. Надо бросить детей. И так уж они почти не видят отца благодаря скачкам. Сегодня чудная погода. Поспешил переменить тему хилатов, как только речь коснулась скачек. В присутствии Нина Андреевны Он никогда не заводил речь о скачках. В доме повешенного не говорят о веревке. «Нина Андреевна», — произнес Хилатов, понижая голос, «не позволяйте вашему мужу посещать подром. Это причинит вам в будущем много огорчений. Простите, что я позволяю себе это говорить, но, клянусь вам, у меня это вырвалось невольно». «Мне хочется чем-нибудь доказать вам свое беспредельное уважение и преданность, а между тем я вижу, что ничего не могу сделать». «Вот тут одна из жертв тотализатора». Молодая женщина удивленно посмотрела на гостя. «Вы полагаете? Он просто развлекается». «Конечно, Нина Андреевна, это не мое в сущности дело, и я не смею ничего говорить. Но не просто это развлечение, нет». Петр Антонович играет, как настоящий игрок, который отыгрывается. Мы ведь все понемножку играем, но когда начинаем отыгрываться, дело плохо. Тут является азарт, риск, страсть и неизбежный их спутник, новый проигрыш. Так можно втянуться и проиграть состояние, но не в этом суть. Не жаль состояния, а человеческий образ меняется». Впрочем, простите, что я в вашем доме, пользуюсь вашим гостеприимством, позволяя себе подобные замечания. Очень уж мне хотелось бы проявить чем-нибудь свою преданность. Средство я знаю, Нина Андреевна. Какое средство? Средство остановить вашего мужа. Ну, какое? Нина Андреевна оживилась, и глаза ее заблестели». Попробуйте сопровождать муженый подром. Ходите вместе. Это средство единственное и самое верное. В вашем обществе тотализатор ему не страшен, а и подром наполовину утратит для него свой интерес. Вы это жертва свыше моих сил. Я не могу бросить детей и дом. Да и скачки для меня слишком малоинтересны». интересны. Когда речь идет о спасении мужа, нельзя говорить о малой интересности. Почему же о спасении? Разве он погибает? По моему мнению, опасность очень велика. Неужели вы полагаете, что ему приятно сидеть целый вечер с этим ростовщиком? Раньше он никогда не подал бы ему руки. Впрочем, я боюсь зайти слишком далеко. Вы вправе спросить, какое мне дело до этого? «Нет, я вам очень благодарна». Нина Андреевна произнесла эту фразу почти задушевно. Хилатов давно уже приготовил эту вылазку против мужа хорошенькой, интересовавшей его женщины, и ждал только удобного случая. Случай представился как нельзя более удачный. В эту минуту он из обычного тайного поклонника, каких много у каждой красивой женщины, превратился в ее соучастника и помощника. Шаг огромный, и Хилатов торжествовал. «Позвольте откланяться», – произнес он, вставая. «До свидания. Может быть, завтра увидимся». Хилатов ничего не ответил, только еще ниже наклонил голову. Прощаясь с хозяином, он с чувством пожал ему руку. «Завтра будете?» – спросил Петр Антонович. «Конечно. Мы там и поговорим. Отлично. «Князь, подождите, пойдем вместе», — произнес Рудов. Но Хилатов ничего не ответил. Кучер подал щегольскую пролетку, и великолепный рысак понесся по Муринскому проспекту. Нина Андреевна проводила его глазами, как бывало провожала мужа, и подумала, «Он в самом деле расположен ко мне как друг». У него много благородства, и к тому же его нельзя назвать уродом. В это время Рудов толковал с Петром Антоновичем. Ваши векселя трудно пристроить. Говорят, вы последний дом заложили под вторую закладную. Пустяки, я взял всего 15 тысяч. Но все-таки заложили, бумаги тоже все заложены. У меня теперь чертовская полоса проигрыша. Даже на фаворитов не дают. Все ставки проигрываю. Не может же всегда так продолжаться. Начну же я когда-нибудь выигрывать. Но это вилами по воде писано. Под эти фонды денег не дают.